Последнее сильно его задело, и Александр тотчас же написал Шарлю Надье. «Как вы думаете, есть у меня сейчас шансы попасть в Академию? Гюго вот прошел, все его друзья были в большей или меньшей степени моими друзьями. И если, по-вашему, надежды мои не беспочвенны, зайдите на академическую трибуну и расскажите от моего имени вашим почтенным собратьям, как сильно мне хочется оказаться среди них». Выгодно подчеркнить мое отсутствие во всех тех случаях, когда мое присутствие я считал неуместным. Наконец, скажите обо мне все то хорошее, что вы обо мне думаете, и даже то, что не думаете. Если по-вашему шансов нет, рта не открывайте. Надье из осторожности предпочел второе решение. Он благоразумно промолчал. Тем не менее, Александр продолжал надеяться на то, что настанет и его черед, что когда-нибудь и он... Надев шитый золотом зеленый фрак, торжественно вступит под своды Академии. Здесь, как и в комедии Франсес верил он, рано или поздно талант победит все интриги. Но случались и приятные моменты. Так во Флоренции Александр с радостью убедился в том, что его отношения с сыном на расстоянии улучшились. Отец и сын обменивались теперь искренними, полными нежности письмами. «Не беспокойся», — пишет Александр I Александру II 30 ноября 1840 года. «Не полгода и не два года я буду заботиться о тебе, а всегда, до тех пор, пока ты совсем не встанешь на ноги». Он занимался воспитанием этого одичавшего мальчишки с тем большим старанием, что чувствовал свою вину перед ним за то, что так долго им пренебрегал. Прислушиваясь к поэтическому лепету своего юного соперника, он советовал сыну научиться сочинять латинские стихи. Тогда лучше будут получаться у него и те, которые он пишет по-французски. Освоить древнегреческий, чтобы иметь возможность читать Гомера, Софокла и Еврипида в оригинале. Читать Библию в переводе Соси, Погрузиться с головой в сочинения Шекспира, Данте, Корнеля. Слово за словом смаковать Мольера. Никто никогда не сможет писать лучше. Но не Неофиту при этом не следовало забывать и о современных авторах. Если говорить о Гюго, Александр I предлагал Александру II на выбор лучшие монологии из Ирнани «Король забавляется» и «Марион де Лорн» и прибавлял. Наконец, что касается меня, ты вполне можешь выучить рассказ Стеллы из Калигулы и охоту Якуба на льва а также всю сцену из третьего акта между графом Карлом VII и Аньес Сорель. Дюма без ложной скромности помещал себя самого среди великих. Он ничуть не сомневался в том, что сын восхищается им. Время недоразумений прошло, наступили времена семейного согласия. Ему казалось даже, будто в этой новой атмосфере взаимопонимания он работает более энергично и вдохновенно. Едва закончив «Шевалье» Дерманталя, роман, первый набросок которого уступил ему Агюст Маке, Дюма предложил тому же поставщику взяться вместе с ним за легкую пьесу «Брак» во времена Людовика XV. Сюжет ее он кратко изложил будущему соавтору так. «Молодая девушка, совсем молоденькая и очень простодушная, вышла замуж за молодого человека, почти такого же молодого, как и она сама» но одержимого современной мыслью о том, что жизнь человека без страсти ничего не стоит. Своего рода подражателя Антони. Александр мечтал о том, чтобы в этой комедии играла одна из последних его любовниц, Леокадия Эмедос, рядом с его новой близкой подругой, мадемуазель Марс, которая собиралась покинуть сцену. В конце концов, Агюст Маке, который и без того был слишком занят, от совместной работы отказался. И Дюма один написал эту живую и невинную развлекательную пьеску. Желая убедить Жака Манжа в том, что его новое произведение можно выгодно продать, Александр объясняет ему, «Эта пьеса не хуже мадемуазель де Бель-Иль, но в другом роде, и она будет иметь большой успех, особенно если будет играть мадемуазель Марс». Едва на рукописи успели просохнуть чернила, Дюма поспешил прочитать «Брак» во времена Людовика XV кружку знакомых аристократов, в числе которых были герцогиня де Шуазель, граф де Лаборт, князь Галицин, герцог де Люк и кое-какие особые, несколько менее знатные. Ида, пышно разодетая, присутствовала при чтении в качестве супруги автора. И у нее был случай насладиться совершенным триумфом. Она немедленно написала Жаку Дамажу. Вы даже и представить себе не можете, какое впечатление произвела пьеса. Никогда не видела подобного восторга. Я нахожу, что это лучшая комедия нашего времени. Александр превзошел себя, и я думаю, что это лучше, чем де Дебель-Иль. Так считаю я, и так считают все, кто слушал пьесу. Так что прошу вас, дорогой друг не прислушиваться к шуму, который поднимают французский театр, этот дурак Белос или газеты. Не забивайте себе этим голову. Вы не знаете, что это за сброд, и не знаете причин, заставляющих их так говорить, и действовать. На следующий же день после чтения новой пьесы герцог Луки наградил автора, пожаловав ему большой крест своего крошечного герцогства. Александр, который мог к этому времени уже похвастаться крестом почетного легиона, орденом Изабеллы Католической, и тем, что преподнес ему Леопольд I Бельгийский, шведским орденом Густава Вазы и орденом святого Иоанна Иерусалимского, был на седьмом небе от счастья. Он поручил Даманжу купить ему в Париже локоть зеленой ленты Вазы и локоть орденской ленты Изабеллы Католической. Во Франции эта мера длины была равна приблизительно 120 сантиметрам.